Но и это не подействовало на Гамбита. Тогда я с размаху ударил его по спине скрученными ввожьями. В ту же секунду меня отбросило назад. Если бы не Гришка, поймавший меня за хлястик шинели, я бы вылетел из санок. Гамбит прянул вперед и пошел. Он не понес. Он шел своей обычной, широкой и в то же время часто и находью. Я крепко держал вожжи. И мы мчались по пустынной улице. Эх, жаль, что никто из наших не видит нас. Знаешь, Гриша, — предложил я, — давай заедем за Степкой Гаврией, он вот тут за углом живет, мы успеем. Я натянул правую вожу. Гамбит послушно свернул за угол. Вот домик, в котором живет Степка. Стой, приехали, про Но Гамбит не остановился. Как я не натягивал вожжи, и Находин смычал нас дальше, и через минуту домик Степки Гаври остался далеко позади. «Знаешь что, Гришка?» — сказал я. «Не надо лучше Степки, он, знаешь, дразнится будет только. Лучше Лабанду захватим, вон он где живет». Я уже заранее намотал на руку вожжи, и что есть силы, уперся в передок саней. Но Гамбит не остановился и у Лабанды. Меня стало забирать нешуточная тревога.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 «Он теперь нас с тобой, Лёлька, без конца возить будет!» «Не надо ехать больше! Пру, стой, довольно!» — кричали мы с Гришкой. Но Гамбит упрямо вымахивал вдоль по ночной улице.